Аиб. Стыд, позор, срам. Шереф. Честь, почет. Намус. Непорочность. Чикюфте. Котлеты из сырого мяса. Ксмет Омады. Не случилось судьбы. Киев. Время приятного безделия. Десять слов, которые помогают понять турецкую культуру. Ему можно предаваться где угодно и когда угодно. Рассказывает Марина Букулова. Это я, иншаллах. Россия активно сотрудничает с Турцией уже много десятилетий в разных сферах. В сфере политики, экономики, культуры, образования. Каждый год более 4 миллионов россиян проводят в Турции свои отпуска – Кто такие турки? Об этом мы сегодня попытаемся поговорить и через 10 слов попытаемся понять, кто они, какова их система ценностей, по каким правилам строится их повседневная жизнь. Айб. Стыд, позор, срам, недостаток, дефект. АИП подразумевает неприличное, непристойное поведение, которое не укладывается в общепринятые стандарты и не соответствует ситуации. Например, если молоденькая турчанка заливистых охочет в обществе чужих мужчин, она ведёт себя АИП. При этом важно, что границы АИП могут различаться в зависимости от региона и от социального слоя. Если наша молоденькая турчанка из семьи западного образца, если её отец чиновник, Мать работает в системе образования. Если они живут в Стамбуле или Анкаре, тогда Айиб для неё будет, скажем, поцелуй посреди белой дня в людном месте. В повседневной жизни турки часто руководствуются соображениями Айиб. Что скажут соседи, что подумает Айше, Тейзе. Это всё для среднестатистического турка весомые доводы. И при этом не важно, что думает по поводу конкретной ситуации сам турок, совершенно не имеет значения, каковы его внутренние убеждения по тому или иному поводу. Важно, чтобы его поведение соответствовало общепринятым стандартам и было социально ожидаемым и одобрялось общественным мнением. Намус, честь, достоинство, добропорядочность, чистота, непорочность. Турецкая «Максима» гласит «Инсан намусу ве шерефи чин яшар элль". Человек живёт и умирает ради чести и почёта. О почёте мы поговорим потом, а сейчас поговорим о чести. «Намус» — одно из фундаментальных понятий турецкой культуры и менталитета. Назвать человека намусус, значит, лишённый чести, без чести, значит, очень сильно оскорбить его. Этим словом не принято шутить, его не принято употреблять в шутку. Манфред Фернер, такой известный исследователь Турции, охарактеризовал это понятие такими словами. «Намус» — это такое трудноуловимое достояние, которое каждый получает при рождении и которое необходимо защищать на протяжении всей жизни». Намус нельзя купить или приобрести каким-то иным путем, как только защищать его, но если оно потеряно, то его никогда нельзя вернуть. Честь различается мужская и женская. Турецкая концепция женской чести подразумевает, что женская честь представляет собой целомудрие добрака и соблюдение супружеской верности после его заключения. Мужская честь, в свою очередь, зависит от чести женщин его семьи. То есть положение мужчины, оно такое вдвойне сложное. С одной стороны, его репутация, его доброе имя зависит от другого, точнее, от другой. При этом сам он постоянно должен ограждать женщину от ситуации, которую могут как-то бросить тень на её и, соответственно, на его доброе имя. Поэтому мужчина всегда должен быть на чеку, и в случае, когда что-то грозит его репутации, он должен суметь решительно защитить свою репутацию, он должен быть готов немедленно проявить агрессию. При этом неосторожное слово, недостаточное почтение или дистанция в разговоре с женщиной, слишком долгий взгляд – всё это может быть расценено как оскорбление и может привести к конфликту. Человек, который потерял честь, не может рассчитывать на уважение больше никогда. Он становится никем в социуме. Поэтому потеря чести расценивается как непоправимое несчастье. И это нередко приводит к разным трагическим случаям. Поэтому потеря чести нередко становится причиной самоубийств. И, в свою очередь, защита чести тоже нередко приводит к убийствам. Очень просто задать в поиске Google, и вы увидите десятки статей, которые выходят ежегодно о так называемых убийствах чести. В турецком языке есть даже специальный термин для обозначения этого явления – намус джинаити. Надо сказать, что общество с пониманием и даже с тайным одобрением относится к людям, которые используют такие крайние меры для защиты своей чести. Иллюстрации такого отношения можно найти в литературе и в кино. Если говорить о литературе, это, например, повесть Ешара Кемаля «Еланы Эльдюрселер. Если убить змею». Ешар Кемаль – многократный кандидат на Нобелевскую премию. Повесть эта написана в 1976 году. Она переведена на русский язык. Ее можно найти в сети, прочитать. Очень тяжелое впечатление она оставляет. Там главный герой, практически совсем еще мальчик, под давлением общества вынужден убить свою мать. И только тогда он чувствует горе и наряду с этим облегчение от того, что он выполнил свой долг, вот защитил честь своей семьи. И из более ну, свежих примеров можно привести пример из фильма режиссера Мехмета Эстекина «Чудо в камере номер 7». «Единджи коуштаким муджизэ». Этот фильм тоже можно посмотреть в сети, он переведен на русский язык. Действие происходит в тюрьме, и в камере есть один второстепенный персонаж, который убил свою 16-летнюю дочь. Он постоянно думает об этом и понимает, что ее оговорили, и на самом деле она была и невинна. Показывается его драма внутренняя. Он очень страдает. Но вот интересно, что никто и не думает порицать его, никто его не осуждает. Напротив, он пользуется всеобщим уважением, и каждый стремится его подбодрить и утешить. Сайгы. Уважение, почтение, почитание. Как-то я училась в Анкаре, было дело много лет назад, и жила я в общежитии. У меня была турецкая подружка-турчанка, Пынар, так её зовут, и на каких-то праздниках она пригласила меня к себе в гости. Она была родом из деревни одной, неподалёку от Мерсина, это на юго-востоке Турции. И мы много с ней общались, я знала, что она очень скучает по дедушке с бабушкой, она воспитывалась у них. И вот мы приехали. Я когда приезжала домой на каникулы, я радостно кидалась всех обнимать. И мы целовались, обнимались и всяко там, друг другу радовались. Но в семье Пынар всё было по-другому. Она подошла к дедушке, взяла его руку своими руками, приложила её к губам, потом к колбу. Потом она подошла к бабушке и точно так же её поприветствовала. И только после этого они с бабушкой поцеловались и обнялись так, как это было бы привычно мне». И вот эта сцена, она меня на самом деле поразила. Она приветствовала своих любимых людей не бурным возлиянием таким чувством, что было бы мне понятно и привычно. Она в первую очередь поприветствовала их как носителей определённой роли. То есть своим вот этим приветствием, подтверждая, что они этой ролью обладают, и она проявляет к ней особое уважение. Радостные объятия были бы расценены вот в этой традиционной культуре как то, что она видит их равными себе, и это значило бы, что она отказывает им в уважении. Так я впервые познакомилась с понятием сайгы. Сайгы призвано регулировать соотношение авторитета в обществе и семье, И речь ни в коем случае не идёт о признании каких-то личных достоинств или индивидуальном уважении. Речь идёт исключительно о социальном положении человека. Уважение заслуживает человек, который занимает определённое положение в семье или в обществе. И уважение, вот это сайга, оно оказывается именно этому положению. В отличие от намуса, который дается от природы, и является такой неизменной ценностью, сайгы – ценность социальная и приобретаемая. Сайгы может расти. Например, мужчина завел свою семью и стал отцом. Или сайгы может убавляться. Например, старшая сестра вышла замуж... И в иерархии новой семьи она находится в самом низу. Сайгы оказывается по принципу пола женщины почитают мужчин, по принципу возраста младшие всегда почитают старших, по принципу семейного или социального статуса отец всегда во главе социальной иерархии. И в соответствии с этими принципами создается такая прочная сеть социальных позиций. Функция сайга особенно наглядно видна в патриархальной семье, где царит строгая и чёткая иерархия. Вершину иерархии, как уже было сказано, занимает отец. Члены семьи обязаны проявлять к нему уважение, и часто это уважение носит даже ритуальный характер. Так не принято ругаться, сидеть распустившись или каким-то другим образом выказывать своё непочтение. В противном случае это будет аиб. Второй президент Турции, Смет-Инаню, рассказывал, что, будучи уже генералом, он не смел курить при отце. И такая модель поведения, она очень характерна и популярна в турецком обществе. Отец не только главный внутри семьи, он также представляет её в общественной среде, за стенами дома. В турецком обществе мужчины вообще занимают большинство рабочих мест – Работники сферы услуг, обслуживающий персонал – это всегда мужской пол. И это связано с тем, что роль женщины до недавнего времени рассматривалась исключительно как роль жены и матери. И надо сказать, что сейчас тоже от женщин не требуют такой активности, направленной во внешний мир. Сайгы накладывает на своего носителя определённые обязательства. Так младший оказывает сайгы старшему, а в ответ получает от него севги — любовь. Одно из внешних проявлений сайгы — это вот мы уже описывали вот этот обычай целовать руку старшего и прикладывать её к колбу. Но с людьми младшего возраста такой жест будет восприниматься как самоуничижение. Шереф, честь, почёт, престиж, признание. Вот это три кита турецкого менталитета. Намус, сайгы и шереф. Сайгы регулирует внутрисемейные отношения, а шереф регулирует и структурирует социальную иерархию. Иначе говоря, шереф выражает социальный статус человека в зависимости от занимаемой им должности. До недавнего времени шерефом обладали только мужчины, потому что они участвовали активно в общественной и политической жизни. Но в наше время турецкие женщины тоже могут претендовать на шереф. Например, Тансу Челер, премьер-министр Турции в 1993-1996 годах, несомненно, была шереф Либир Кадын, в силу занимаемой ею должности, почитаемой женщины. Но изначально это понятие рассматривалось как исключительно мужское. Шереф можно тоже приобретать или терять, в зависимости от того, насколько человек близок к престижной общественной позиции. Но сама вот эта престижная позиция, она всегда обладает определенной долей шерефа. Шереф можно заслужить на разных основаниях. Например, вот врач или учитель, они наделены шерефом благодаря своим компетенциям и умениям, а крупный предприниматель обладает шерефом благодаря своему состоянию. Шереф так тоже накладывает на своего обладателя определенные обязательства. Например, обладающий шерефом человек несет обязательства перед подотчетными ему людьми он должен заботиться о них и покровительствовать им. Этим он как бы защищает свои владения. Если политик или предприниматель не использует преимущество своего положения, чтобы защитить подопечных, он шереф утрачивает в глазах общественности. Сайгы и шереф тесно связаны со старым осванским понятием хат. Арабизм означает границы и рубеж. Согласно принципу хат, Каждый человек в соответствии со своим полом, возрастом, должностью должен был учитывать границы действия. И выход за эти границы трактовался как вмешательство в дела другого человека. То есть хат – это типа как место, зная своё место. Если вы смотрели «Великолепный век», этот известный сериал, то наверняка вы часто слышали выражение «хат-денебиль», «Знай свое место». Оно в каждой серии фигурирует, ну, я не знаю, не меньше 30 раз. Надо сказать, что граница полагалась и полагается защищать, иначе можно утратить честь на мус, можно потерять шереф авторитет общественный и уважение в обществе. Сайга. Киев. Самочувствие, настроение, расположение духа, внутреннее спокойствие, безмятежность – Это еще один арабизм обозначает он время приятного безделия, которое обещано в Коране, праведникам в раю. Но в русском языке это слово тоже известно как слово кайф такое удовольствие, радость, наслаждение. В турецком слове Киев используется помимо перечисленных значений для обозначения особенного вида отдыха надо сказать, преимущественно мужского. Это такое молчаливое, сосредоточенное отрешение от будничной суеты и забот. Киеву можно предаваться совершенно неважно обстановка вокруг, важно только наличие времени, может быть, даже небольшого. Ему можно предаваться где угодно и когда угодно. Задумчиво перебирать чётки, смотреть в никуда, часами играть с другом в тавлу. Это местные национальные нарды, разновидность нард просто читать газету — это всё Киев. Внешний Киев похож на ничего не делание, но он таковым ни в коем случае не является. Наоборот, он всегда наполнен смыслом. Это такое внутреннее созерцание, состояние покоя и самоопределения. Это время, когда человек остаётся наедине с самим собой, и он свободен от социума, он свободен от тяжёлого давления, которое постоянно вызывает в нём необходимость защищать свой намуз. Потом вот это шериф. Это же всё такое общественное неравенство. Кто-то выше кого-то в иерархии, кто-то ниже. Но в момент Киева человек свободен от социального неравенства. Это такой мужской способ проведения свободного времени – у женщин тоже есть свои аналоги к это ритуализированные посиделки. На такие посиделки нет доступа мужчинам, поэтому женщины могут вести себя свободнее. Но время, посвящённое Киеву, и те и другие проводят сидя, ведь тот, кому не нужно никуда спешить, тот сидит. Киев немыслим, без чашки чая или кофе и крепкой сигареты. Те, кто... Кому после тяжёлого трудового дня удаётся выкроить час или два на Киев, идут в кратхане. Это традиционно мужская территория, куда женщинам нельзя заходить. В кратхане можно сидеть в углу, пить чай, смотреть в окно, а можно играть в тавлу, можно смотреть футбол. Кратхане – это такая квартальная кофейная или квартальная чайная – кафе, куда никогда не заходят женщины, и это место только мужчин. Женщины не ходят в общественные места, женщины ходят в гости друг к другу и сидят в закрытом помещении. Так было издавна. И сейчас это тоже есть, но в наше время, в западной части Турции, они могут ходить и в кафе, как в любых других странах. Космет. Счастье, удача. Судьба, суженный. Ксмет в значении судьба вообще означает предрешенность свыше всего и вся. Это такой независящий от человека ход событий. Он может складываться нежелательным образом, но чаще это все же счастливое стечение обстоятельств в турецком языке. Это слово нередко используется в ситуации, когда человек не хочет себя связывать обязательствами или не может по каким-то причинам решительно отказать, или он снимает с себя ответственность за неудачный исход дела. Космет Олмады. Буквально эта фраза означает «не случилось судьбы». Её можно перевести как «не повезло». Эта фраза часто звучит фаталистически, она может оправдывать и небрежность, и халатность, и необязательность, Или вот такое «косметулурса», «если будет судьба», буквально перевод, то есть «если повезёт», «если сложится», «посмотрим, как получится», а может обозначать и «мягкий отказ», когда человек не может решительно сказать «нет». В обоих этих значениях у слова «космет» есть синонимы «бакарес», буквально посмотрим, и «иншалла», буквально «если на то будет воля Аллаха», тоже арабизм. Оставимся немножко на «иншалла», очень употребляемое в турецком слово. Оно также употребляется в ситуациях, когда обсуждают планы на будущее. И в таких контекстах это слово обозначает «я сделаю всё, что в моих силах, но дело выгорит, только если на то будет воля Всевышнего». И есть замечательный анекдот про «иншалла», «расскажу его». Хаджа на середин, как-то вечером перед тем, как заснуть, говорит своей жене, «Жена, если завтра будет солнце, то я поеду в лес по дрова, а если будет э, дождь, то я пойду в баню». А что ему говорит, «Скажи, иншаллах, не гневи Бога». А Хаджа ей отвечает, «При чем здесь, иншаллах, будет либо солнце, либо дождь? Я пойду либо в лес, либо в баню». Все очень просто. Следующий день выдался солнечным, и Хаджа поехал в лес по дровам. По пути ему встретился отряд военных. Военные спросили его, как пройти до ближайшей деревни, и Хаджан захотел с ними связываться, буркнул «не знаю», и пошел дальше. На это командир рассердился, сказал «что ж ты меня обманываешь?» и заставил его вести отряд в эту соседнюю деревню. Хаджи ничего не оставалось, как выполнить приказ, и вот он повел отряд в эту деревню, И, наконец, когда он его довел, было дело уже к вечеру, и тут внезапно разразился гром, полил сильный ливень. Хаджа вымок до нитки, продрог, оголодал. Наконец, когда он поздно вечером дошёл до дома, постучал в ворота, и жена спросила, кто там? И Хаджа ответил, это я, иншаллах. Чикюфте Котлеты из сырого мяса. Слово кюфте происходит от персидского кюфта, что значит «мясные шарики». Это блюдо пользуется особой популярностью на юго-востоке Турции, собственно, откуда оно и родом. Фарш вымешивается руками, сырой фарш, вымешивается довольно долго, порядка трех часов – И занятие это требует выносливости и силы, поэтому фарш вмешивают только мужчины, и они должны быть физически крепкими. Есть легенда о происхождении этого блюда. Появилось оно порядка 4000 лет тому назад, и связана история его происхождения с именем пророка Ибрагима, Авраама. В те незапамятные времена пророк Ибрагим жил в городе Урфа. Но это сейчас Урфа, точнее Шанлу-Урфа, а тогда город назывался Уром. И правил городом царь Немрут. В Ветхом Завете он фигурирует как Немрут. И вот Ибрагим отказался поклоняться идолам и царю Немруту. А вместо этого всех призывал верить в единого бога. И немруду это не понравилось. И он захотел наказать Ибрагима и приказал его сжечь. И по замыслу немруда огонь должен был вознестись аж до небес. И поэтому в дело пришлось пустить все дрова и все деревья, что были в царстве. И в те дни в Уре жил один охотник. Сколько-то дней назад он ушёл на охоту и вот вернулся с добычей целой косулей. Но у жены не было дров, чтобы приготовить ему ужин и накормить его. Тогда охотник срезал с бедра косули чистый кусок, отбил его камнем хорошенько. Жена добавила в получившийся фарш специи, добавила булгур, зелень, слепила котлеты и накормила им мужа. Получилось вкусно, и с тех пор это блюдо пользуется популярностью. В Урфе до сих пор устраивают вечеринки с чих кефте. Люди собираются целыми компаниями, веселятся, в то время как один из мужчин месит мясо. Но так как мишение, замешивание мяса требует физических усилий, и вообще дело очень непростое, хозяйки готовят в наши дни чих-кёфте без мяса и с меньшим количеством перца. Разновидностей кефте в турецкой кухне множество. Это блюдо популярно не только в Турции, но и в странах Ближнего Востока и Южной Азии. Кукуречь. Другое экзотическое блюдо, вызывающее удивление туристов, это кокоречь – король турецкого стритфуда и еда для настоящих мужчин. Кокоречь готовится из кишок молочного ягнёнка – Кишки начиняют ягнячими потрохами и специями, затем насаживают их на вертикальный вертел, хорошенько обжаривают и подают в лаваше, как шаурму или на открытые тарелки. Кукуреч сытный и очень жирный, поэтому его принято запивать айраном, колой или таким реповым соком. Похоже на рассол кисло-сладкий напиток из репы, свеклы и чёрной моркови. В 2000 году Евросоюз выдвинул очередное требование для членства Турции – запретить кукуречь, потому что он готовится из продуктов животного происхождения, недостаточно обработанных, и они могут быть заражены возбудителями опасных болезней. Но тут турки возмутились. Председатель Союза кулинаров Мехмед Астыкин заявил, что Европе следовало бы привыкнуть к кукуречу, а Назым Меркелам написал песню Кокуреч. И эта песня мгновенно стала хитом в турецких чартах. И в 2001 году вся Турция распевала Кокуреч Сенсизелмас. Кокуречь нет жизни без тебя. Гедже кунду лачуга хибара трущобы. Гедже кунду буквально означает поставленный за ночь. Слово это появилось в 930-х годах, когда народ массово стал переселяться из деревни в города в поисках лучшей доли. У приезжих не было денег на аренду, а ночевать где-то было надо, поэтому они располагались на пустующих местностях на окраине или ближе к центру. За несколько часов они из подручного материала любого – автомобильные шины, картонные коробки, что угодно, камни – сооружали худо-бедно пригодные для ночлега убогие постройки. И в самом начале такие лачуги ставили на территории, прилегающие к мечети, потому что по закону власти не могли сносить любое строение стоящего у священного места – Приезжие старались держаться друг друга, поэтому конкретный пустырь, как правило, застраивался жителями одной деревни. И со временем значение этого слова расширилось и стало обозначать прям целый район или квартал, застроенный вот этими Геджекунду, поставленными за ночь убогими хибарами. В наши дни Геджекунду существует во многих крупных турецких городах. По разным данным, в них проживают порядка 15 миллионов человек. Дома в трущобах не отвечают никаким санитарным и строительным нормам. В них нет электричества, газа и воды. Власти давно пытаются уже решить проблему расселения геджекунду. Даже специальную государственную программу создали по ликвидации геджекунду, Но пока очень и очень безуспешно. Якомос свечение моря или океана. Якомос обозначает явление, когда верхние слои моря наполнены светящимися микроорганизмами, отчего кажется, что вода светится изнутри. Лучше всего свечение с заметно безлунной темной ночью. Прославившийся морскими рассказами Джават Шакир Кабачлы, он писал под псевдонимом Галикарнасский рыбак, Галикарнасс Балкчасы, утверждал, что Средиземное море обязано названием этому удивительному явлению. Средиземное море по-турецки Ак Денис состоит из двух корней, где Ак белый, Денис морской. Наше Средиземное море ⁇ это по-турецки Белое море. Специальное слово для обозначения такого свечения воды есть только в турецком языке. В 2007 году Институт международных отношений в Берлине проводил конкурс красивых слов, и в этом конкурсе участвовало 2500 слов. Так вот, Якомос был избран самым красивым словом в мире с точки зрения оригинальности и культурной значимости. Над материалом работали Редакторы Анна Красильщик и Мика Голубовский Звукорежиссер Камиль Шеймарданов Выпускающий редактор Екатерина Тарасова Текстовую версию материала читайте в журнале на сайте Арзамас Академия